Глава 27 седьмая Пройдя бедствие и несчастье, встретишь счастливую судьбу Схватив Йоко за руку, и Ивасаки рванул к выходящим во двор окнам. Я тут же побежала следом, а Кадзо и Эмири за мной. Через мгновение со своего места сорвался и Хасыгава. Оглянувшись, я поняла, что арай остался во внутреннем дворе — И на мгновение остановилось Араи, сенсей, не отставайте Даже сейчас ты забываешь, что смерть меня уже не напугает Только ваша Я их задержу Еще мгновение я стояла на месте, понимая, что Араи мертв Но одновременно не решаясь оставить его одного А затем кивнула и побежала дальше Я погибнуть очень даже могла Но не собиралась Выбив остатки стекла из окна на первом этаже, и васаки снял свою кожаную куртку и кинул ее поверх рамы, чтобы обезопасить нас от осколков. Затем махнул рукой, чтобы мы скрылись внутри здания. Первой в окно пролезла Эмири. Затем меня за руку дернула ближе к себе Йоку и толкнула к окну. Я, не тратя времени на споры, забралась внутрь здания и помогла залезть Йоку. За нами последовали Ивасаки и Хасыгава. Но Кадзо остался на улице. Бегите, я догоню! Помогу Арае Сенсею задержать Йокаев! Не надо! Мы не знаем, что случится, если ты снова погибнешь! Это не входит в мои планы! И в твои не должно, поэтому беги! Я вас найду! Не находя в себе сил сделать и шагу, я будто приросла к земле, но Эмири решительно потянула меня за руку. Какие вы оба упрямые! Ладно он, но ты... Если о себе не думаешь, подумай обо мне, например. Я же тебя тут одну не оставлю. Идем с нами, Кадзоо! Мы не можем снова тебя потерять Еще одна Если не поторопимся, потеряемся все Еще несколько мгновений я внимательно смотрела в глаза Кадзо А затем, стиснув зубы, потянула за руку замешкавшуюся Йоку И вместе с Эмери побежала дальше, к Ивасаки Тот, приоткрыв дверь в конце коридора, аккуратно заглянул в следующую комнату Вроде бы никого Побудьте здесь, я проверю Не дожидаясь возражений, он быстро перешагнул через порог и скрылся в следующей комнате. Прошло несколько мучительно долгих мгновений, с каждым из которых сердце начинало биться всё быстрее. И Ивасаки, наконец, выглянул обратно в коридор. «Можем идти дальше». Пройдя сквозь заваленные обломками мебели и засыпанное пылью помещение, мы оказались в следующем коридоре, который вскоре привёл нас к боковому выходу. Ивасаки опять вышел первым, и, проверив, что на улице не поджидает опасность, жестом позвал нас за собой. «И куда мы теперь?» Закрыв глаза, я попыталась представить карту того места, где мы оказались. Подобные размышления не только могли помочь нам спастись, но и отвлекали меня от других, куда более тяжёлых мыслей. Несмотря на то, что Арая и так уже мёртв, я не могла отделаться от липкого и неприятного чувства, что мы его бросили. Про Кадзо я старалась даже не думать. Мне сразу же хотелось рвануть обратно, и голосу, кричащему в этот момент, что я ничем не могу помочь, а вот погибнуть очень даже, никак не удавалось до меня достучаться. Крики раздавались со стороны, что сейчас слева от нас. Те странные звуки с противоположной стороны, через здание и задний двор от нас. Значит, логичнее всего идти вправо. А там нас наверняка поджидает что-то другое. Ещё одна пессимистичная реалистка. Иди он, пока все Юкая не собрались здесь at our farewell party. Даже знать не хочу, что ты сказала. Кивнув вправо и в вдоль улицы. Следом за ним поспешили Йоко, Эмири и я. Хасагава замыкал нашу цепочку, постоянно оглядываясь. Парень вдруг резко остановился, и я едва не врезавшись ему в спину, хотела было узнать, что случилось, но внезапно услышала звуки, которые, судя по всему, донеслись до него раньше. Звуки торопливых шагов И смешение тяжелого дыхания нескольких Я надеялась, что человек Из-за поворота показались двое Парень и девушка Заметив нас, они застыли А на их лицах отразился ужас Но уже через мгновение незнакомцы явно успокоились Поняв, что встретились не с Йокаями А с другими участниками Парень нервно кивнул нам И, видимо, все же предпочитая держаться на расстоянии Даже от людей Потащил свою подругу на другую сторону улицы Но внезапно из пространства между домов прямо перед двумя этими участниками появился кто-то еще. Приглядевшись, я поняла, что на этот раз уже не человек. Это был Йокай. На голову выше среднего по росту человека, широкоплечий, в грязной и поношенной монашеской одежде, с темно-синей кожей и огромным глазом посередине лица. Он сделал шаг к участникам и пристально посмотрел на девушку единственным желтым глазом. Лицо девушки побелело, а у парня в глазах вслед за страхом зажглась злость. Взяв подругу за руку, он спрятал ее за своей спиной. Они оба сделали несколько шагов от Юкая, не выпуская того из виду. Прошла пара мгновений, и существо, которое до этого даже не шелохнулось, вдруг в один шаг нагнало участников и, легко отшвырнув парня в сторону, схватило девушку за волосы. Парень упал и потерял сознание, сильно ударившись головой. Девушка, попытавшись вырваться, закричала, но в этот момент Йокай сам отпустил ее волосы. И, накинув ей на шею веревку, затянул петлю так, что крик превратился в хрип. Ивасаки и Хасыгава тут же кинулись к Йокаю, а Йоку последовало за ними. Мгновение я стояла на месте, застыв от шока, но затем тоже побежала за друзьями. Выхватив нож, Ивасаки вонзил его в бок Йокая, а затем, вытащив лезвие, ударил монстра в шею. Хасыгава тем временем схватил веревку и оттянул ее от горла девушки. Судорожно вздохнув, она сама вцепилась пальцами в петлю. Подруга же подбежала к потерявшему сознание парню и попыталась привести его в чувство. Пока друг отвлекал Йокая на себя, я вытащила кинжал и начала перерезать веревку. Когда ее натяжение, наконец, ослабло, девушка едва не упала, но ее успели подхватить. В то же мгновение синей кожей кай исчез. Аккуратно посадив девушку на асфальт, Хасагава снял с ее шеи остатки веревки и отбросил их в сторону. Незнакомка жадно глотала воздух, из ее горла вырывались то прерывистые всхлипы, то надрывный кашель, а затем из глаз девушки побежали слезы, и она громко зарыдала. Словно выпуская весь, накопившийся в ней за эти короткие, но жуткие мгновения, ужас. Спасибо. Не прекращая плакать, она рванула к своему другу. Тот уже начал приходить в себя, но все еще не мог сфокусировать взгляд. Привстав, он дотронулся до затылка и, поморщившись, тихо зашипел. Почувствовав пронзившую ладонь острую боль, я поняла, что слишком сильно сжал рукоять кинжала и медленно ослабил охватку. Пальцы охватило онемение, и проходило оно болезненными волнами. Точно так же медленно и неохотно сердце покидал страх. Заметив оказавшуюся рядом с ним девушку, парень подскочил... А затем чуть не упала от накрывшего его головокружения. Юдзору-кун, ты как? Со мной все в порядке. Ты не пострадала? Цела. Не хочешь повеситься? Резко развернувшись, я вновь увидела синекожего Йокая. Вот только на этот раз его взгляд вцепился в Эмири. Ее лицо оставалось привычно спокойным, вот только смертельно бледным. Ужас тараном ударил меня в грудь, выбив из нее весь воздух. Я рванула к подруге и, запнувшись, едва не полетела лицом прямо на асфальт. Эмиритян, скажи «нет!» Нельзя его игнорировать! Твердо откажись! Нет. Существо стояло на месте, не уходя оно и не нападая. Ты по-японски не понимаешь? Нет. Йокай тут же исчез. К нам подбежал Кадзо и оглядел Эмири. Ты в порядке? В полном. Спасибо. Остальные как? Никто не пострадал. Не переживай. Где Рай-сенсей? Должен сейчас нас догнать. Он заканчивал разбираться с последними юкаями, и я решил проверить вас. Как знал, что моя помощь пригодится. Ведь тут не только я слишком плохо разбираюсь в мифологии. К сожалению, да. Что за якаи там были? Цутигумо. Земляные пауки. Ненавижу пауков. Пауков. А вот они явно были рады нас найти сначала Давайте отсюда уходить, пока к темцу Цутигуму пришло подкрепление Сердце как будто упал тяжелый камень, когда я услышала голос Араи Правда, лишь один из многих Хотела было спросить у него, в порядке ли он после столкновения с Юкаями Но вовремя опомнилась и лишь стиснула зубы Когда рана на сердце, оставленная правдой о жизни и смерти Араи, заболела с новой силой Я перевела взгляд на небо, еще, казалось бы, совсем недавно непроглядно черное. Оно нависало над нами, тяжелое и мрачное, но я верила. Заставляла себя верить, что мы еще увидим, как оно посветлеет, как лучи солнца окрасят его в новые оттенки. Кадзо тоже поднял глаза к беззвездному небу. Зловещий свет все еще синий, но уже не такой яркой луны ослабевал. Ее лучи таяли, растворялись, не достигая земли. Словно гнавшаяся за нами в лице этой синей луны смерть, уже не могла дотянуться до нас своими бледными ледяными руками. Как думаете, когда этот кайдан завершится? Есть два возможных варианта. Возможно, мы должны дожить до рассвета, и тогда все закончится. Но нельзя исключать и тот вариант, что кайдан подойдет к концу, когда завершится его сюжет. А в данном случае это значит... Когда все участники нашего варианта Хякума, Нагатарь и Кайданкай расскажут свои истории? Или же погибнут? Думаю, так и есть. В тех Кайданах, что нам довелось пережить, чаще всего рассвет был лишь границей, отведенного нам на завершение задания времени. А сам Кайдан подходил к концу раньше, когда мы выполняли то, что от нас требовалось. Надеюсь, как можно больше людей расскажут свои истории, оставшись в живых. Знать бы еще, когда это произойдет. Сколько нам еще ждать, рискуя встретиться с новыми Йокаями? Я не могла не согласиться с Ивасаки. Это чувство неизвестности не просто подпитывало страх. Оно словно растягивало минуты ожидания до часов. И все же... Еще недавно совсем хрупкая надежда, что мы действительно доберемся до финиша, вернемся домой, теперь надежно укрепилась внутри меня. Я поняла, что если что-то все же эту надежду разобьет... Пострадает и мое сердце И ранение это будет смертельно. Мы побежали дальше по улице И завернули на соседнюю Но резко остановились Перед нами буквально в десятки метров Раскинулось туманное поле Но Хоть ориентироваться в этом городе Было практически невозможно Я все же понимала, что до его окраины Нам оставалось идти не настолько близко Более того, граница с туманным полем Теперь выглядела по-другому Не было полосы безжизненной земли, лишь изредка прерываемой высохшими деревьями, низкими кустарниками или пучками чудом пробившейся травы. Мы стояли на улице, что тянулось вперед, и прерывалась утопая в тумане, сквозь белесую завесу которого на несколько метров вглубь еще угадывались очертания домов, столбов и искорюженных машин. При этом посреди белых клубов тумана ярко горел синий огонь. Последний андон. И вокруг него не было больше ни одного погасшего фонаря. Вот откуда взялись эти Андона Бака. Им было мало вести обратный отчет до нашей смерти. Они решили еще и помогать Юкаем нас отлавливать. Все же, надеюсь, обратный отчет идет до нашего возвращения, а не до нашей смерти. Для тебя это почти одно и то же. Это мы еще посмотрим. Я нахмурилась, не испытывая ни малейшего желания слушать про смерть. Но не могла злиться. На Хасыгаву, потому что этот разговор начал не он, а на Араи, потому что у того были все причины желать тому смерти. Я лишь надеялась, и то лишь в глубине души, что дальше желание это не зайдет, что еще один мой друг не станет убийцей, а другой... Я и не знала, на что надеяться. Что Хасыгава выживет и при этом остановится... Прекратит убивать. Я не сомневалась, этого не произойдёт. К тому же он и так совершил уже слишком много преступлений. Надеется, что его можно будет остановить, лишь и в свободы? Нет. Для него и тюрьма означала смерть. Действительно, не желая проводить, возможно, последние минуты своей жизни в подобных размышлениях, я подошла к Эмире и Йоку. Не сдерживая охвативший меня порыв, я крепко обняла их. Йоку прижала меня к себе в ответ, уткнувшись лицом в мое плечо. Мы еще встретимся. Обязательно. Но чтобы не произошло, я хочу, чтобы ты знала. Я счастлива уже потому, что встретила всех вас. Что встретила тебя. Не знаю я, насколько ты честная. Не поверила бы. Я... Я тоже рада, что ты стала моей подругой. Очень рада. Спасибо тебе за это. Эмири же ответила на мое объятие тяжелым вздохом. Но не отстранилась, а через пару секунд ты сама обхватила мои плечи. Никогда бы не подумала, что смогу подружиться с такой занудой, как ты. Взаимно. Но я рада, что так произошло. Думаю, можно рассказать концовку. ну ведь, возможно, не все еще рассказали свои страшные истории. Мы не знаем, когда именно это произойдет И сколько людей все еще живы Возможно, времени почти не осталось Лучше перестраховаться Тем более, возможно, главное Просто принять участие в Хьяку Манагатаре Кайданкай Если же мы не расскажем концовку Тогда все могут потерять возможность вернуться домой Кто закончит? Кадзо, давай ты Ты не рассказал страшную историю. Может, хоть так примешь участие в последнем Кайдане? Хорошо. Все те, кто собрался этой ночью для игры в якума на Гатаре Кайданкай, рассказали страшные истории о сверхъестественном и, решив не доходить до соты из них, спокойно разошлись по домам и невредимыми вернулись к своей привычной жизни в мире людей. Кажется, все. Я кивнула. Кадзо упомянул игру, И возвращение. Причем не просто возвращение к привычной жизни, а именно в мир людей. Ведь для кого-то, спустя столько времени, и жизнь здесь могла стать более или менее привычной. Способность человека приспосабливаться зачастую может удивить даже его самого. Осторожно! Кто-то дернул меня за пуп. Я не удержала равновесие, но Хасыгава подхватил меня под руки. На нас с Йоко, буквально на несколько мгновений, потерявших бдительность, прыгнуло какое-то существо. Но мужчина успел раньше. Эмири, тоже стоявшая в опасной близости от внезапно появившегося Йокая, отпрыгнула назад. И к нам рванул Ивасаки. «Здесь еще один!» Посмотрев в сторону, я увидела второе, точно такое же существо. К фигуре, отдаленно напоминающей человека, Этот юкай ростом был примерно на полторы головы ниже меня. Его тело покрывала крупная жесткая чешуя грязно-зеленого оттенка. Непропорционально длинные конечности оканчивались перепонками, а на коленях были видны странные крючковатые наросты, напоминающие когти. Они пьют человеческую кровь. Первый юкай оскалился, продемонстрировав ряд мелких острых зубов, среди которых выделялись два более длинных и тонких клыка, и бросился на Эмери. Ее тут же оттолкнул Васаки, и существо напрыгнуло на него, вцепившись зубами в опасной близости от шеи. Привившись то ли от боли, то ли от злости, друг вытащил кинжал и ударил Йокая в бок. Но тот лишь крепче впился в него клыками. Отойдя от шока, я бросилась на помощь. Вытащив кинжал, не целясь, я ударил Йокая в спину. Я занесла руку для второго удара, но тварь, оттолкнувшись от Васаки, прыгнула теперь уже на меня. Я не смогла увернуться, и острые когти вспороли мое плечо. Но не успел Юкай вцепиться в мое горло, как Ивасаки вонзил кинжал в его шею. Существо захрипело. В это мгновение Хасыгава ударил его кинжалом прямо в глаз, после чего существо, несколько раз судорожно дернувшись, обмякло и повалилось на землю у моих ног. Когда первая волна страха сошла, вместо нее на меня нахлынула боль. Плечо будто охватило огнем. С трудом сдержав стон, я резко втянула воздух сквозь сжатые зубы и, посмотрев на плечо, увидела сквозь порванную ткань футболки четыре глубокие кровоточащие раны. Пхена, Татьяна! Спасибо, конечно, но... Проклятие. Можешь пошевелить рукой? Пропустив вопрос мимо ушей, я испуганно смотрела на Ивасаки. Его шея и плечо были в крови, и алые пятна покрывали кожаную куртку и часть футболки. Рана от зубов Йокая была куда серьезнее, чем от его когтей. «Ты ранен!» пустики я в порядке!» «Ивасаки-сан, слева!» Повернувшись, я поняла, что Кадзо и Араи разбирались со вторым Йокаем, но следом за ним появился и третий. Не обратив никакого внимания на уже мертвого Анрё и не вполне живого Икирё, существо <как> бросилось на окровавленного Ивасаки. Хасыгава в два шага оказался рядом, оттолкнул Ивасаки, а потому кайф вцепился когтями в его плечи. Но не успел это существо вонзить свои острые клыки ему в горло, как к нам подбежал Кадзуо, и ранив монстра сначала в спину, добил его ударом в голову. Хасыгаву, видимо, спас от глубоких ран его плащ. Я перевела испуганный взгляд на Ивасаки, и меня охватил страх настолько сильный, что я даже забыла о своей боли. Еще сильнее побледневший детектив, ослабев, отошел к стене ближайшего здания и, привалившись к ней, прижал заметно дрожащую руку к ране рядом с шеей. К нему тут же подбежала Йоко, побелевшая, наверное, не меньше самого парня. Она прижала ладони к его руке, и тот слабо улыбнулся. «Ивасаки-сан, как ты? Покажи рану! Нет, не отпускай! Там другие!» Вдалеке было еще несколько покрытых темной чешуей клыкастых юкаев И они стремительно приближались Йоко в ужасе посмотрела в ту же сторону И тогда Ивасаки, аккуратно взяв ее за подбородок, повернул ее лицо к себе Я хотел сказать тебе, уже давно хотел Йоко, посмотрев Ивасаки прямо в глаза, запустила пальцы в его волосы и, подавшись ближе, быстро поцеловала Она хотела было отстраниться, но парень, опомнившись здоровой рукой за талию, притянул ее к себе и ответил на поцелуй Отстранившись, он счастливо улыбнулся. Да, примерно это я и хотел сказать. В этот момент Кадзо, ухватившись за мою ладонь, развернул меня к себе, и когда наши взгляды пересеклись, я увидела, что в его глазах нет уже даже тонкого слоя льда. В них горел огонь, подпитываемый страхом, беспокойством и чувством, которому я не могла дать название. Бегите! «Уходите сами и уводите Ивасаки-сана!» «Мы с Араей Сэнсэем задержим этих Йокаев!» «Осталось совсем немного! Вы должны дожить до рассвета!» «Пожалуйста, убегай!» Еще мгновение я смотрела в его глаза, боясь даже предположить, что больше никогда их не увижу. Но затем, кивнув, собиралась резко развернуться, чтобы не было так тяжело прощаться. Даже если не навсегда. Но Кадзо, крепче сжав мое запястье, быстро притянул меня к себе и коротко поцеловал. Не успела я даже ответить на этот поцелуй, как он отстранился, прислонившись лбом к моему лбу. Что бы ни случилось, мы еще встретимся, обещаю. Что бы ни случилось, я тебя найду. Притянув Кадзоу за воротник рубашки, я сама поцеловала его. Коротко и быстро, но постаравшись передать в этом поцелуе как можно больше всех тех слов, на которые у нас уже не оставалось времени. Чуть ли не оттолкнув меня, Кадзоу резко отвернулся бегите И я побежала Схватив Эмири за руку, я потянула ее за собой Йоко уже помогла встать Ивасаки, подставив ему плечо И прервав все его попытки отказаться и остаться с Араей и Кадзу С другой стороны, его попытался поддержать Хасыгала Но парень смерил его таким взглядом, что он сам отошел на шаг в сторону Тогда Ивасаки, несмотря на его слабый протест, поддержала я Проигнорировав новую вспышку боли в раненом плече Как можно быстрее, но все равно слишком медленно мы двинулись вниз по улице, дальше от приближающихся юкаев. И все же те были быстрее, и не только уже настигли Араи и Кадзу, но и нагнали нас. Я почувствовала резкую боль в спине. Отпустив Ивасаки, я упала на асфальт, до крови ободрав руки, но оттолкнувшись, резко перевернулась. Прямо передо мной, готовясь напасть, на вис юкай. Он бросился ко мне! И тогда путь ему преградил Хасагава, попытавшись ударить хищное существо кинжалом. Юкай ловко увернулся. Я быстро повернулась и увидела, как один из юкаев кинулся на Эмири. Ивасаки оттолкнул ее, и на его футболке проступило еще больше крови. Но в этот момент я заметила кое-что еще. Горящий в андонии синей бумаги сотом андоне огонь дрогнув под нас. И это было последним. Что я увидела, прежде чем вокруг меня сомкнулся мрак?